Глава одиннадцатая. Космотехи. Грузовая платформа со скрипом опустилась, и внутрь ангара вплыл транспорт. Сидящие в кузове арканца соскочили на поверхность и направились прямиком к дезактивационной камере. А вылезшие из кабины принялись устало стягивать красные скафандры. Затем вокруг началась обычная рабочая суета, при этом на меня никто не обращал внимания. После разгрузки множества ящиков и оборудования большинство извернувшихся членов клана скрылись в бункере. Оставшиеся зарканцы встали полукругом вокруг меня и принялись придирчиво рассматривать нежданного гостя. «Я никогда не видела людей вживую. Думала, они отличаются от нас намного сильнее», — призналась худенькая девчушка лет 14 на вид. Чем-то неуловимым она была похожа на Зара. «Они такие же, как и все представители молодых цивилизаций Нейла. Когда древние несколько миллионов лет назад раскидывали семена разумной жизни по всей галактике, мы ничем не отличались», — изрек мастера указал на меня. «Люди просто задержались в своем умственном развитии». Скорее всего, из-за слишком благоприятного климата или отсутствия конкуренции со стороны других биологических видов на их планете. Как там они ее называют? Кажется, грязь. Земля. Поправил я, а затем украдкой просветил зарканцев. Было видно, что вокруг стоят представители одной семьи. У одной из женщин обе руки заменены механическими протезами. С внутренними органами у нее тоже не все в порядке. Я обнаружил пересаженные синтетические легкие, почки и печень. У девочки-подростка в груди билось искусственное сердце. У остальных тоже вживлено кое-что по мелочам. Кроме этого, у космотехов на затылке нанесены татуировки с арканскими иероглифами и незнакомыми мне криптосимволами. «Фиксирую у человека искусственно улучшенное зрение», неожиданно выдала девочка и указала на мой модифицированный глаз. «Что это за технология? Где тебе заменили хрусталик?» Решив не отнекиваться, я рассказал о колонии редких технононитов, которые после разрушения линзы попали в хрусталик и произвели апгрейд. Заинтересованный словами Неллы, мастер Акас притащил громоздкий биосканер и, не спрашивая разрешения, просветил моё тело. Удивлённо хмыкнув, старик начал описывать итоги проверки. Имплант выглядит как стандартное производство Ротанской империи, но, судя по идущей от него искусственной нервной системе, это усовершенствованная модель. Кроме этого, костная ткань человека пронизана сложной защитной структурой, сотканной из прочного нанополимера. Наблюдаю проявление небольшой псионической активности. Значит, его мозг ранее подвергся процессу ментальной мутации. В остальном показатели нормальные, если не считать наличие в организме колонии медицинских нанитов. Прочитав полученные данные с экрана, мастер удовлетворенно кивнул. При этом всех собравшихся членов клана что-то развеселило. На усталых лицах появились улыбочки. «Дед, а ведь у него отличные характеристики. Хоть сейчас в клан космотехов принимай», — произнесла девчушка и хлопнула меня по плечу. «Он человек, а не зарканец», — раздраженно воскликнула обладательница механических рук. «Я бы не стала ему доверять». «Однако, твоего сына нового мнение, сказал мастер. «Теперь понятно, что передо мной стоит мать Зара». «Сын слишком молод и недостаточно развит умственно. А еще он предал наш клан, сбежав на ферму к звероводам». В словах женщины явно сквозила тень давней обиды. «Мара, каждому свое. мы здесь насильно никого не держим», — сказал мастер и указал на один из проходов, ведущий внутрь бункера. «Вы наверняка устали и хотите есть, поэтому дуйте в столовую, там мы поговорим». Столовая находилась четырьмя уровнями ниже. Если судить, по просторному помещению с колоннами когда-то она могла вместить в себя больше двух сотен едоков. Однако теперь зона с расставленными столами и работающее оборудование едва занимала пятую часть зала. Остальная мебель и роботы были свалены, как попало в дальнем углу. Мастер усадил меня за стол, занятый его семейством. Затем девчушка притащила емкость с дозатором и принялась раздавать миски с дымящимся варевом. Едой оказалось нечто похожее на овощной гуляш с мясом, но странным вкусом. Кроме мяса я распознал кусочки сладковатых клубней и синего бамбука. Но остальное добавлено как-то неправильно. По крайней мере, сырые от этого горьковатой орехи папоротника я бы в пищу добавлять не стал. Во время рейдов в степи приходилось есть всякое, но это явно перебор. Увидев, как я выбираю разбухшие орехи и откладываю их в сторону, Нейла прыснула от смеха. «Тебе не нравится?» — спросила она. «Почему же? Все нормально». Только папоротниковые орехи с клубнями синего бамбука не сочетаются по вкусам. И вообще не понимаю, как можно есть орехи, не высушив и не поджарив на сковородке. «Сушить, а потом жарить?» Девчушку явно удивил подобный рецепт. Остальные тоже перестали жевать и уставились на меня. «Даже не знаю, умеет ли такой проделывать наш синтезатор пищи». А «Что, вы сами не готовите?» — удивляюсь в ответ. «Нет, что ты! Готовить нам самим запрещать планетарные устав, и вообще это опасно!» Собеседница замотала головой. «В синтезатор закладываются все собранные в джунглях плоды, мясо и грибы. Аппарат отчистит от грязи заготовки и убирает все несъедобное опасное. После этого помещает в криогенное хранилище. А в момент приготовления он берет оттуда нужные ингредиенты по мере надобности и термически обрабатывает в разных сочетаниях». «А кто пробует еду в процессе и доводит до ума вкусовые качества?» «Никто». Привезенные из корабля синтезаторы сами подбирают ингредиенты, полезные для организма. Зато почти каждый день мы едим нечто новое. Иногда это не очень приятно по вкусу, но бывают и исключения. Как раз сегодня что-то среднее. Выслушав девушку, я снова удивился местным обычаям, закрепленным законодательно. Хотел поспорить и предложить приготовить что-то другое, но потом вспомнил рассказы деда о том, сколько людей погибло в первые годы после высадки, отравившись местными продуктами. Лучше этого не делать. Хотя метаболизм, рожденных на Пандоре, давно адаптировался к ее флоре и фауне. Только безопасность никто не отменял, и поэтому закон выглядит логичным. Набив желудок тем, что дали, я замечаю заинтересованные взгляды. Понятно, что без расспросов не обойтись. «Человек, мой сын сейчас находится в опасности?» — первый начал Мара. «Надеюсь, что нет». — честно ответил я. Женщина раздраженно фыркнула, а мастер сразу положил свою ладонь на ее сжавшийся механический кулак. — Мара, не нервничай, он взрослый парень недавно сделал свой выбор, так что разберется как-нибудь. — Ведь так? — с нажимом спросил он, глядя на меня. — Сказать, что все нормально, не могу, и его неприятности точно из-за меня. Но Азар не глуп и не станет сидеть на ферме до последнего. Кстати, мне показалось, что он хотел уйти со мной в бункер, но почему-то не решился. Я был честен с семьей Зара, и они это почувствовали. Напряжение постепенно начало спадать. И только Мара по-прежнему зажимала металлические кулаки и зыркала из-под лоби. Акас, если с моим сыном что-то случится, то я более никогда не отправлю бригаду туда, куда просят послать городские ублюдки. И даже не задействую бота-разведчика. Пусть паук пылится в ангаре!» Они сами ползают по каменным лабиринтам в страхе нахвататься на нитов или оказаться под завалом. Выпалила мать Зара. Какая-то она излишне неуравновешенная. Но это не мое дело. А вы что, побывали внизу, в каверне? Решаю уточнить, правильно ли я понял про лабиринт. Члены семейства переглянулись. Отвечать взялся лысый мужчина, у которого на голове проглядывали металлические элементы, заменяющие часть черепа. Нет, что ты, туда влезать нельзя. Во-первых, это очень глубоко и опасно. А во-вторых, ты... А во-вторых, там по-прежнему фиксируется большая концентрация болезнетворных нанитов. Но ну, если ты интересуешься, жива ли коверно, то можно утверждать, что биомасса, порождающая подземных тварей, самоуничтожилась. Сейчас там начался процесс разложения. Только проникать на нижний уровень не так же опасно. Даже паук Мары смог добраться только до места гибели патриархов. «Они бились до последнего», — произнёс я, выказав совсем непоказную скорбь. «Мы бы могли пройти дальше, но больше боевых ботов у Зарканцев нет, как и нужного количества сухой плазмы, необходимого для обезвреживания лабиринта и каверны. Кстати, мы видели записи твоей безумной атаки. И что об этом думают космотехи? Считают, как и остальные, что я глупо загубил зверей? Нет, почему же? Правда, со стороны это выглядело именно так». Но что-то же заставило тварей коверно начать уничтожать друг друга. Прибывшие на место аналитики, занимающиеся расследованием случившегося, выдвигали разные версии. Та, что мне наиболее близка, звучит так. Процесс самоуничтожения тварей начался в результате сочетания различных объективных факторов. И один из них — безумная атака примитива со стороны патриархов. Космотехи доверяют только объективным данным и стараемся руководствоваться не эмоциями, а логикой. «Ясно. А что далее будет происходить в каверне?» «Не знаю. Возможно, начнется перезагрузка древнего объекта, и через какое-то время на поверхность вылезут новые твари». «Навряд Но ли», — уверенно заявляю я, основываясь на воспоминаниях хозяина лабиринта. «Думаю, сейчас там начался долгий процесс очистки гигантской подземной пробирки. Потом она будет законсервирована». «Это догадки или ты что-то знаешь?» — насторожился Акос. Скажем так, я что-то видел глазами существа, ранее перезапустившего процесс репликации подземных тварей. Мои слова заставили всех призадуматься. А пока зарканцы молчали, я рассматривал помещение и увидел знакомые очертания схемы дредноута. Она была искусно выгравирована на дальней плохо освещенной стене. Кроме этого, здесь обнаружилась активная точка взаимодействия, похожая на ту, что я использовал внутри космического корабля. Встаю с лавки, огибаю завал из оборудования со столами и подхожу к стене. Затем активирую панельку, и перед носом быстро проскакивает шкала загрузки данных. А потом от пальцев прямо по гравировке побежали пиксельные ручейки света. После этого стена начала становиться прозрачной, а схема дредноуда прорисовалась внутри и стала трехмерной. Теперь на ней отображались все отсеки, боевые палубы, трюмы, мостики управления и рабочей галереи. Разными оттенками прочертились реакторные силовые установки, элементы монолитного бронекорпуса и отдельные системы, окутывающие паутинами гигантский военный корабль. Скачанная из памяти дредноута схема выделяла все повреждения и малейшие неполадки. Она позволяла просматривать описание проблем, появляющиеся в информационном поле по мановению моей руки. После внезапного появления интерактивной схемы знакомого объекта я невольно замер и начал вчитываться в бегущие строки. А сзади послышался скрип отодвигаемых лавок и гул удивленных возгласов космотехов. «Это как так? Не верю своим глазам!» — проговорил Акас. Подойдя к прозрачной стене, он дотронулся до одной из моргающих красных точек, показывающих поврежденный отсек. Как только он это сделал, по столовой разнесся металлизированный голос, услышанный мною при назначении в команду космического разрушителя. Вам отказано в доступе к работе с информационной панелью. Гражданин Заркана, для получения доступа пройдите процесс инициации и займите свое место в команде корабля». Сделав шаг к мастеру, я увеличил интересующий его элемент. Затем открыл многостраничную портянку с подробным описанием всех систем и целым каталогом трехмерных схем. Ошарашенный Ака смотрел на все с открытым ртом. А потом меня обступили находящиеся в столовой космотехе. «Эта информационная панель была снята предками с дредноута больше сотни лет назад. Наши старики уверяли, что она по-прежнему в рабочем состоянии, но никто не видел ее включенной. Расскажи, как ты это сделал?» «Да очень просто». Будучи на корабле, я сбежал из медицинского отсека. Какое-то время мне пришлось бродить по внутренностям дредноута в поисках выхода. По пути нашел нечто подобное. После активации панели я был назначен процессором корабля, членом команды. Раз так получилось, то лучше не скрывать от космотехов свою возможность контактировать с процессором корабля. А еще я очень надеялся, что они это правильно воспримут. На меня тут же посыпались вопросы. Стараюсь ответить на все, в том числе, какое именно мне присвоено название. Это сразу вызвало громкие возгласы столь бурных эмоций. Отвечать взялся мастер. Ты пойми, такого ранее ни с кем из ныне живущих не случалось. Последний член команды Дредноута умер 95 годовых циклов назад. А у тех, кого назначали на должности члена экипажа, не было права передавать их дальше. В результате сейчас нет никого, кто может управлять кораблем. Не понял. Но я же сам видел внутри Дредноута много зарканцев. Они используют его энергетические системы. Что-то производят на копирах и работают в разных отсеках. Первая команда оставила после себя аналоговые ключи доступа, позволяющие контактировать с системами. Акос показал мне перфорированную пластинку, висящую у него на цепочке. — Тогда объясните, что значит моё назначение на должность военного специалиста четвертой степени? — Это означает, что процессор дредноуда до сих пор жив. «И для нашего забытого осколка за Арканы не все потеряно», — ответил мастер, а лица космотехов озарились надеждой. Решив кое-что попробовать, я снова положил руку на панель и предложил сделать мастеру то же самое. А затем попытался назначить его членом команды. После небольшой процедуры инициации задумка осуществилась. И хотя мастер получил только временный статус, требующий подтверждения внутри дредноута, он был счастлив, словно ребенок. Едва получив назначение, АКС тут же попробовал самостоятельно использовать панель. А когда у него получилось, старик принялся открывать характеристики разных модулей и жадно их изучать. Увидев действия главы клана, на меня насела сестра Зара, потребовав доступ для себя. А после инициации Неллы ко мне выстроилась целая очередь из космотехов. Известие об оживлении трехмерной панели. Быстро облетел многоуровневый бункер, и в итоге здесь собрались все его жители вместе с детьми. В итоге мне пришлось провести 54 процедуры упрощенной инициации. После этого я отошел подальше усевшись на стул, начал наблюдать, как дорвавшиеся до наследия предков зарканцы увлеченно работают с панелью. На меня никто не обращал внимания, так что уже через полчаса меня сморило. Не знаю, сколько я проспал, но открыв глаза, обнаруживаю вокруг груды разнообразного оборудования и приборов, заполнившее помещение столовой. А еще надо мной стояли отец и мать Зара вместе с остальными. Что такое? спрашиваю, слегка напрягшись. Дредноут, ответил мастер. Мы выяснили, что его не смогли разукомплектовать. Короче, корабль в состоянии взлететь и самостоятельно выйти в космос. Уловив оттенок неуверенности, Я оглядел серьезные лица замерших зарканцев. Насколько я понял, для выхода в космос чего-то не хватает. Произношу, уже зная ответ. «Да, нам не хватает нового блока для хранения с порцией антиматерии внутри». Акос поднял палец вверх. «Но я знаю, где его достать. Причём на планете Пандора».